Обиделись все, перебивали его на паузах, а он все-таки говорил и требовал дать ему окончить. Я дергал его за рукав, указывал на его ногти. Ничто не помогало, и даже дома, катаясь по кровати, он продолжал, ненавижу их всех. Непогрешимые папы римские, душ наших гасители, что придумали, меры, видишь ли, «К поднятию!» «Чего бы не придумать мер, чтобы у них дети родились красивыми и с глазами цвета по заказу!» «Протокол! Надо бы еще нотариуса пригласить!» «Подожди, я им еще не то скажу, я им покажу!» «Говорил все, что называется соскрежетом зубовным, грозил кулаками». А лицо его выражало только страдание, и в глазах не с в е т и л о с ь злоба. А потом он затихал, становился задумчивым и неожиданно р а з р а ж а л с я смехом. Только еще сильно билось у него сердце. Он исполнял свои угрозы и привозил все более яркие и сильные картины и этюды, сколки с жизни главным образом деревенской – Подожди, — говорил он мне, — я им отолью вот еще какую пулю. Кому? Да всем им, милым товарищам, черт бы их побрал. За что ж ты их бронишь? И что хочешь сказать? Броню за то, что они большие, а я маленький. А что сделаю, так назло им построю себе постоянную мастерскую в деревне, как у Малявина. и напишу во какую вещь п у с к а й лопнут с досады и зависти я уже деньги собираю кому бы душу продать не знаешь а то черта упразднили и не к к о м у теперь за кредитом обратиться и он сделал свое написал портрет еще что то собрал деньги и удрал в рязанскую губернию в деревню надо сказать что в это время у него была уже подруга его жизни художница Н, преданная и ценящая его талант женщина. Она жила в поместье своих родственников и там же начал сооружать свое художественное гнездо Никифоров. «Знаешь, ну их к черту, — говорил с е м ё н Гаврилович, — поедешь к милым знакомым на этюды и вечной зависимости очутишься. Тогда-то вставай, тогда-то ложись, ешь, когда им надо. Это можно, а этого нельзя делать. Построю свои стены и верхний свет пущу. Делай без помехи, что хочешь. Я даже мастерскую пополам разгоражу, ч т о б ни э н мне, ни я ей не мешали. И построил. А потом начал говорить и другое. Надо бы еще вот этих наших меценатов побуку, чтобы не зависеть от них, не думать об их вкусах, о писать только для себя и не продавать даже ничего, чтобы всю свою физиономию сохранить и видеть в с ё что ты сделал. Как же это может быть, когда и для постройки мастерской тебе потребовался карман мецената? А так, что надо заниматься чем-то другим для своего существования. Ну, хоть торговать спичками, яблоками, убань. Но чтобы не торговать искусством, то есть, значит, своей совестью. Но тогда времени на искусство не будет хватать. Как же быть? Мастерская Никифорова была на хорошем месте. Чисто русская природа, кругом роща, вблизи деревня — Разнообразная живая натура. Материала для картин хоть отбавляй. И Никифоров теперь стал работать запоем. Какие сверкающие зимы появились у Никифорова. Деревенские лошадки на водопое у проруби. Коровы на летнем припеке у стойла. Скот в хлевах, людской труд в поле и праздник ярмарка. в с ё излагалось живо, правдиво, без малейшей натяжки и выдумки. Старикам-передвижникам приходилось уже считаться с ним как с новой серьезной силой и не перебивая слушать его смелые и подчас задорные речи.